Глава тридцать четвертая. Моя Сандра Антон Я сижу за длинным столом, наблюдая, как Сандра с прямой спиной и гордо поднятой головой отвечает на вопросы следователя. Каждое ее слово звучит четко и уверенно, словно все произошедшее случилось не с ней, а с какой-то другой девушкой. «Итак, мисс Верти, вы находились 27 октября по адресу 1285 Эйвью Роуд, Пентхаус, 4501?» «Да, это адрес моего работодателя», — отвечает Сандра, не дрогнув. «Я готовила ужин для мистера Соколова и его гостя». «И кто должен был прийти в качестве гостя?» «Его сокомандник». Она бросает быстрый взгляд на меня. «Имя не называлось». Блэкстоун ерзает на стуле. Самсонов устремляет яростный взгляд на Сандру, но она полностью игнорирует его. «Им оказался мистер Самсонов?» «Да». Томас делает пометку в своих бумагах и продолжает. «Сандра, скажите, вы знали обвиняемого ранее?» «Да, мы были парой около пяти лет назад». «Почему расстались?» Сандра отвечает не сразу закусывает губу и бросает быстрый взгляд на ублюдка, как будто дает ему право на последнее желание перед казнью. В тех отношениях я постоянно подвергалась физическому, эмоциональному и сексуальному насилию, поэтому не видела другого выхода, кроме как избежать от него». Самсонов дернулся в кресле, и его адвокат начинает что-то тихо говорить ему на ухо, «А у меня непроизвольно сжимаются кулаки». Не дай бог, они снова что-то выкинут. Мисс Верти, методично продолжает следователь Шарп. Опишите события после того, как вы открыли дверь в тот вечер. Сандра поправляет свой низкий пучок, меняет положение тела, откашливается и продолжает. Когда я увидела на пороге Михаила Самсонова, своего бывшего парня, то попыталась закрыть дверь и не впустить его в квартиру. Но он гораздо сильнее меня, поэтому попытки были тщетны. Он вломился внутрь, начал настойчиво приближаться. Она делает паузу, чтобы перевести дыхание. Малышка, еще немного осталось, и ты их раздавишь. Молюсь за нее про себя, не зная, как помочь. Это ее битва, и она ее выиграет, я даже не сомневаюсь. Но это не делает меня менее встревоженным и не гасит желание оберегать ее от любой боли. Что произошло дальше? Аккуратно уточняет Томас, потому что этого мало. Сандре необходимо назвать вещи своими именами. Она осматривает всех присутствующих и взглядом задерживается на мне. Я едва заметно киваю, телепатически передавая ей всю свою поддержку, веру в ее силу и стойкость. Он повалил меня на пол, разорвал платье и... Голос Сандры на мгновение дрогнул но она тут же собралась и закончила предложение холодным юридическим языком. И совершил половой акт без моего согласия. «Протестую!» — вдруг вскрикивает Блэкстоун. «Это голословное обвинение. Мой подзащитный утверждает, что близость была добровольной, учитывая их прошлые отношения». Маргарет закатывает глаза, а Дэвид услужливо напоминает. У нас имеется медицинское заключение о об побоях и следах принуждения, а также показания мистера Соколова и майора полиции, который прибыл по вызову. Лицо выродка бледнеет, а руки дрожат, как у трусливого кролика. — Мисс Верти, расскажите, чем закончился инцидент? — Я сопротивлялась, пока были силы. Самсонов не успел закончить начатое, ему помешал Антон. — Простите, мистер Соколов. Он оттащил его от меня и вызвал полицию и врачей. И я, к сожалению, не знаю точной хронологии происходящего, так как отключилась. Пришла в себя уже в постели, когда меня осматривали врачи, и о том, что их вызвал мистер Соколов, я узнала от них. Уточните точный момент, когда вы почувствовали, что теряете сознание. Как только мистер Соколов появился в квартире. Адвокат Самсонова попытался перехватить инициативу. «Мисс Верти, почему вы не подали заявление на следующий день? Вы покинули город, как ни в чем не бывало». Сандра медленно поворачивает голову и испепеляет адвоката взглядом так, что он невольно отшатывается. «Я покинула город, потому что не могла находиться в месте, где все это случилось. Это называется посттравматический стресс. Думаю, вам должно быть знакомо это понятие». «Но заявление вы подали только через две недели. Все это похоже на поведение обиженной бывшей, которой не удалось заполучить обратно парня семизначным счетом в банке, и теперь решили поживиться за счет скандала». Сандра не смогла даже скрыть удивление. Ее брови поползли вверх от наглости и абсурдности обвинения. Все присутствующие понимали, что слова Блэкстоуна — полный бред, и он жалко цепляется за последнюю возможность повернуть ход дела. Чтобы пресечь весь этот нелепый спектакль, Томас Шарп резко встает, игнорируя последнюю фразу адвоката. Господа, думаю, картина предельно ясна. У нас есть медицинское заключение, подтверждающее факты изнасилования, признательные показания самой потерпевшей и показания свидетеля. Следователь указывает на меня. Но господин Соколов заинтересованное лицо, у него личные мотивы оклеветать моего подзащитного. Снова вякает Блэкстоун, чем вызывает у меня сильнейшее желание врезать ему так, чтобы он уже наконец-то заткнулся раз и навсегда. «Личные мотивы защитить женщину от насильника?» — уточняет Маргарет. «Если это называется личной заинтересованностью, то да, мой клиент крайне заинтересован в том, чтобы справедливость восторжествовала». Томас поднимает глаза от протокола. «Думаю, у нас достаточно основания для передачи дела в суд. Господин Самсонов, против вас выдвигается обвинение по статье 273 Уголовного кодекса Канады. Тяжкое сексуальное насилие, а также по статье 267 нападение, повлекшее телесные повреждения. Мы настаиваем на заключение обвиняемого под стражу до суда», – вступает Дэвид, собирая бумаги. «Это будет решать суд. Заседание окончено». «Завершает Томас и направляется к выходу. Мы гордо выходим из кабинета, чувствуя, что победа за нами. Ни я, ни Сандра не удостоили взглядом Самсонова. Я уверен, его блистательной карьере пришел конец, и он сам в этом виноват. Попрощавшись с адвокатами и дойдя до парковки, я не выдерживаю и притягиваю Сандру в свои объятия. Шепчу в ароматные волосы, из-за запаха которых у меня всегда учащается сердцебиение» смазала его, как жука. «Спасибо». Тихо мычает она, уткнувшись в мою грудь. «Мне было страшно, но я, кажется, смогла». «Ты не просто смогла, ты показала всем, что ты не сломленная жертва, а сильная личность, которая готова бороться за себя и справедливость». «Где ты научился так красиво говорить?» Хихикнув, она поднимает голову, чтобы взглянуть на меня. Я только пожимаю плечами, потому что серебро в ее глазах парализует, вызывает сухость во рту, заставляет тонуть в чувствах и путаться в мыслях. Вот как на меня действует Александра Вертинская. Моя Сандра.